Глава 19. 26 декабря 2013 года. Квебек, Канада. Грузовик мчался на полной скорости по узкой грунтовой дороге на юг главной магистрали, окружавшей национальный парк Ла-Мариси. При каждой смене передач мотор грохотал. Этот грузовик он приобрел пару лет назад, когда начал жить в одиночестве. В кузове все еще лежали остатки бревен — купленных ранней зимой в деревне, расположенной неподалеку. Красный проржавевший тыние фортс наполовину провисшим бампером так резко входил в каждый поворот, что галька вылетала из-под колес. Выехав на главную дорогу, проходящую по национальному парку, он отправился на запад, огибая красивое озеро, окаймленное деревьями. Водитель грузовика безутешно рыдал. Левой рукой он вел машину, а вправо сжимал листок желтоватой бумаги, на которую он то и дело бросал взгляд. «Чем эта девочка заслужила смерть?» — шептал он снова и снова слабым, едва слышным голосом. Он продолжал ехать по дороге между деревьями, пока не доехал до пригорода Квебека. В слезах он остановил грузовик на полуразрушенной заправке, которая определенно видела лучшие времена. Он надел капюшон толстовки и с силой, толкнув дверь, вошел в магазин. Бензина на 40 долларов, пожалуйста, сказал он молодому человеку на кассе. В его хриплом, почти старческом голосе слышались грусть, усталость, печали, страдания. Хотите свежую газету? Это подарок каждому, кто заправляется больше чем на 30 долларов, спросил продавец, впрочем не особо надеясь, что его предложение будет принято. Человек в капюшоне положил на стойку 40 долларов и вышел, не говоря ни слова. Он подошел к телефонной будке, стоявшей у колонок, снял трубку и опустил несколько монет. Мужчина набрал номер, и на его глазах снова выступили слезы. Он тяжело вздохнул закрыл глаза и поднес телефон к уху. Спокойный голос ответил незамедлительно. «Седьмая авеню 904, шестой этаж Е», произнесли на другом конце линии. Человек в капюшоне повесил трубку и направился к грузовику. Он обернулся, снова посмотрел на будку и остановился. Потом подошел, достал несколько монет, оставшихся со сдачи, и бросил их в аппарат. Затем поднял трубку и набрал номер. Через несколько секунд прозвучал первый гудок. Мужчина сделал глубокий вдох. Второй гудок. Задержал дыхание. Он знал, что этот момент близок. Человек на другом конце ответит, и обратного пути не будет. Третий гудок. Возьми, пожалуйста. — подумал он. — Четвертый гудок. — Ну, пожалуйста. — Пятый. Он убрал телефон от уха и уже был готов повесить трубку, как вдруг издалека услышал... — Да, кто это? Мужчина быстро поднес телефон обратно к уху и стал слушать. — Алло, там есть кто-нибудь? Карие и глаза вновь наполнились слезами. Он не дышал и только слушал голос на другом конце. — Это ты? «Пожалуйста, если это ты, скажи что-нибудь. Я лишь хочу знать, что с тобой все в порядке». Он глубоко вздохнул, приготовился говорить, но не смог. Ком в горле не давал ему произнести хотя бы слово. С другой стороны линии он услышал тихий плач и всхлипы. «Пожалуйста, Стивен, я знаю, что это ты. Возвращайся домой», — взмолилась Кейт. Он собрался с силами, сглотнул и прерывающимся голосом произнес «Скоро все это кончится» и положил трубку, прежде чем Кейт успела что-то сказать.